«Линда! Значит, Линда!» — пронзительно крикнул он. Егор был уверен, что старший майор ударит немца. Он Лауниц тоже. Он сжался, дернулся назад, однако конвоиры держали крепко. Но Октябрьский не ударил. Упер руки у бока, с любопытством наклонил голову. «Зачем наврали?» Оставив бесчувственного парашютиста на печенье поручика,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 Кивнул арестованным Октябрьский. Он снял бурку, вылил из нее воду. Проделал тоже со второй. Поглядел на Комаиров. Что смотрите? Воду его. И скинул куртку. Им набросили на плечи сухой полушубок. А, не надо! Ради бога! Задохнулся криком фон Лауниц. Тщетно попытался упереться ногами, но колбуки скользили по льду. Немцы повалили у края, сунули головой в воду. Егор почувствовал, что в третий раз этого зрелище не вынесет. Отвернулся, хоть и было стыдно собственного слюнтяйства. «Отставить!» — приказал старший майор. «Давайте его сюда!» Конлаунице усадили на лед. Он хватал воздух в том, мокрые волосы прилипли к лбу. Подойдя, Октябрьский сел на корточки, заговорил мирно, рассудительно. «Я вот что подумал!»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 — Волосы вытрите, вот так. Старший майор похлопал фон Лаунице по плечу. — Скажите полковнику Крэпсу, что парашютиста отнесло ветром на озеро и лед не выдержал. Вы трое побежали его спасать под решки и Штальбергом. Лед проломился, вы не могли спасти всех троих, выбрали парашютиста. чем вытащили не только его самого, но и рюкзак. — Куда вы должны доставить гостя? — На конспиративную квартиру.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 — Расскажи, Силаунец, какой все-таки был пароль? — Ауцет. Покосившись на Егора, Октябрьский виноват развел руками. — Вот тебе весь скрымет. Горе от ума. На старуху бывает проруха. Я живи, век учись. Чужая душа потемки. А также и прочие народные мудости. Ладно, не будем посыпать голову пеплом. Работа не окончена. Идем со мной, Дорин, ты мне понадобишься. А фон Лауницу сказал напоследок, жестко. Вы только не вздумайте нарушить наш уговор. Факт есть, факты. Груз мы взяли. Явку на Кузнецком вы сдали. Поверьте вам, во всех смыслах будет приятнее идти по жизни с нами. И с разбега влетел на круч. Ну что тут, подъяблонский? Очухался этот. Я подъяблонский, товарищ начальник. Нет, лежит. Прикажете дать на штарю. Сам.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 Если агент разбился или схвачен, через 40 минут или через час взрыв.